Глава 21. Ожидание. Просыпаясь, поняла, что уже чувствую себя хорошо и лежу на груди у мужа. Я зевнула, потягиваясь. Тело затекло и требовало движений. Приподняла голову на шум, в дверях стоял Бендальф. Оглянулась. Я лежала на орниле Испуганно шарахнулась, натыкаясь сзади на ещё кого-то. Сжалась, глядя на мужа. Он подошёл к кровати. «Якоб, освободи место!» Кивнул он черноглазому мужчине стало и ушёл не только он, но и орнил. Я лежала, не шевелясь. Муж, откинув одеяло, сгрёб меня в охапку и, уложив к себе на грудь, гладил по голове, перебирая пряди волос. «Прости, что тебе пришлось бояться меня. Я бы никогда не обидел тебя. Злился на ситуацию, на парней. Мы поговорили вчера, пока ты спала. Как бы мне тяжело ни было это сейчас произносить, я согласен, чтобы они были пока рядом, просто рядом. Они спасли тебе жизнь». Он замолчал на доле мгновения. «Я так тебя сильно люблю. Когда увидел тебя там, думал, что умру. Так стало страшно. Я никогда так не боялся. Понимал, что бессилен. Он прижимал меня к себе. А ты сделала всё, чтобы спасти несколько миров, и чуть не погибла. Я расслабилась в руках у мужа. Объяснишь, как тебе это удалось? Тут вон целая делегация местного князя и королей из соседних миров пытаются понять это. Давай сначала искупаем её, покормим, а потом делегации будем принимать». Зашёл Якоб, неся поднос с едой. Муж встал и понёс меня в купальню. Вымыв, тщательно вытер. Переодел и усадил на кровать. Орнил высушил волосы и начал расчёсывать и заплетать косу. Усадив подушки и укутав по самую шею в одеяло, Якоб кормил меня с ложки. «Так, леди-куле, хорошо себя чувствуете?» Зашёл лекарь, протянув мне чашу с лекарством. «Вроде да». «Сдерживать всех я больше не могу, но дал им немного времени, чтобы вас не утомить». Оправдывался лекарь. Муж, укутав, еще раз прижал меня к боку. Зашли несколько существ, столпившись, смотрели с любопытством. «Позвольте поприветствовать вас в нашем мире, я князь Александр. От имени всех благодарю вас, любые просьбы, пожелания будут исполнены. Награда уже выделена и положена на ваше имя в гномий банк. Хотелось бы немного рассказа, как такой юной девушке удалось спасти нас. Мне помогали богиня-мать и светлый бог, покровитель волков». Я закашлялась, мне протянули кружку с чаем. Все молчали, ждали продолжения. Я же, решившись, рассказала про переселённые души, разговор с богом. Про то, как попала к тварям, как освободила воинов, как с подсказки богов вспомнила про кровь и убила тварь. К концу рассказа охрипла и устала. «Давно боги не посылали глаз свой в миры», — сказал пожилой мужчина. По регалиям видно, что царь или король. «Это же хорошо?» — я смотрела с ожиданием. «Конечно. Глаз Бога несли только достойные. Мир и покой царили в мирах. Никаких войн и болезней», — согласился он. «Думаю, вам пора, успейте ещё побеседовать», — поторопил всех на выход лекарь. По очереди гости подошли ко мне, поцеловав руку, вручали свитки. Я краснее, что ко мне одной такое внимание едва дождалась последнего гостя. «Отдыхай, я побуду с тобой». Поцеловав меня в губы, муж закутал в одеяло и, прижав к себе, замер. Пригревшись, я устала и уснула. Проснувшись, поняла, что голодна. Аппетит возвращался. Открыв глаза, поняла, что опять на ком-то лежу. Подняла глаза. Якоб. Тихонько попыталась сползти с него. Он дернулся во сне, прижимая меня сильнее. Проснулся открыл глаза. Отпусти. Я дернулась, высвобождаясь. Переползая через него, чтобы самой дойти до умывальни и туалета, наткнулась животом на каменный стояк. Ещё быстрее сползла, и пряча глаза. Достав из сумки халат и тапочки, прикрывая тонкую сорочку, сбежала. Послышался вздох за спиной. Закрыв дверь, быстро привела себя в порядок. За дверью послышали стихи голоса, замерла, прислушиваясь. «Как думаешь, есть у нас шанс?» «Не знаю, у нас воспитание другое. Ей с детства внушали устои семьи. Тут бы просто не гнала от себя. Уже хорошо». Пошуршав погромче, открыла дверь и вошла. «Доброе утро». Я села в кресло на самый край, сдерживая края халата. «Доброе, куле, только от того, что тебе легче». Меня по очереди поцеловали в щёку. «Если хочешь, можем позавтракать все вместе в гостиной», предложили мужчины. «Да, наверное, было бы хорошо». Я судорожно вспоминала, что осталось у меня из одежды. Вроде тёплое платье цело. Подхватив сумку, ушла переодеваться, надев ещё тёплые чулки под него и достала шаль. Потуже переплела косу. Непослушные пряди пытались вылезти из прически.